Глава 26. 19 марта. 8 часов 2 минуты по центрально-европейскому времени. Костель Гандольфо, Италия. Ошеломлённая неожиданным нападением, Эрину хватилось за край стола и поднялась на ноги, стараясь не обращать внимания на боль в боку. В полёте её тело сбило одинокую свечу, и теперь комната погрузилась во тьму, рассеиваемую лишь слабым светом, сочившимся сквозь занавеси. Первой её мыслью было: это стрегой. Она отшатнулась к окну за её спиной и дёрнула шторы. Они были связаны лентой, мешавшей полностью открыть их. Но Эрен удалось раздвинуть скользкий шёлк достаточно, чтобы впустить в комнату солнечный свет. Повернувшись, она узрела невероятную сцену. Кардинал Бернард держал Руна за горло, прижимая к книжному шкафу. С практически нагого тела кардинала свисали алые лоскуты, открывая бесчисленные царапины на белой коже, как будто он в ярости сам срывал с себя сутану. На ковре позади них недвижно лежал человек. Из раны у него на лбу сочилась кровь. Джордан. Рон, похоже, оправился от изумления. В его правой руке сверкнуло серебряное лезвие и впилось в плечо кардинала. Тот разжал пальцы. Рон сполз под дверцу шкафа, но тут же бросился на Бернарда. Однако клинок полоснул только воздух. Бернард уже преодолел всю комнату и сорвался со стены меч. Неестественная быстрота, с которой он двигался, подсказала Эйрен, что кардинал больше не подчинялся обетам Сангвинистов. Его сила, как и сила стрегоев, черпалась из куда более тёмного источника. Что же случилось? Джордан пошевелился, глаза его приоткрылись. В темноте они светились слабым золотистым отблеском. Но прежде чем он пришёл в себя, Бернард атаковал руна. Тот отскочил в сторону, неуклюже врезавшись в огромную китайскую вазу. Его природная грация исчезла почти бесследно. Без одной руки ему сложно было держать равновесие. Эрин извлекла из внутреннего кармана куртки кинжал, готовясь защищать остальных. но она не была воином её главное оружие разум. Бернард снова кинулся к Рону, но Джордан поставил кардиналу подножку, от чего тот рухнул на огромный напольный глобус. Бернард вскочил с рычанием, оказавшись в полосе солнечного света, и Эрин присмотрелась к его почти обнажённому телу, выискивая характерный чёрный отпечаток ладони. Ничего. Она не была удивлена. Как мог легион поработить кардинала, особенно если учесть, что Бернард был заперт здесь? Но если это скверно пришло не от легиона, то откуда? Нужно думать. Джордан присоединился к Рону. Теперь они вдвоём наседали на обезумевшего, потерявшего человеческий облик кардинала. Эрен обвела взглядом комнату, высматривая что либо, что могло вселить тьму в кардинала. Внимание её привлёк хаос на столе. Ничего необычного там не было: бумаги, книги, переплетённый в кожу дневник. Она поискала под столом, задев при этом ногой чёрный мешочек, лежащий на полу. Из его горловины что-то выкатилось. Кусочек чёрного стекла. Это стекло словно бы излучало тьму. Эрен видела подобные отвратительные артефакты и прежде в египетской пустыне. Рун недавно ездил туда в экспедицию, чтобы очистить пески от этой мерзости. Грейнджер опустилась на колено, уже зная, что лежит на ковре. Капля крови Люцифера. Она поддела чёрный камешек на листок бумаги и ухватилась за завязки мешочка. Потом выпрямилась, стряхнула чёрную каплю в пятно солнечного света на столе и высыпала туда же содержимое мешочка. Кучка чёрных камешков, лежащих на столе, словно бы всасывала свет, создавая маленькие пустоты в ткани вселенной. Эйрен не нужно было касаться их, чтобы ощутить их скверну, их неправильность. Но как ей уничтожить их? Солнечный свет явно не оказал никакого воздействия. Да и с чего бы? Тысячелетия назад эти капли крови Люцифера смешались с песком в египетской пустыне, создав чёрное стекло, которое заключило в себе их злобу, защищая тьму, таящуюся внутри от солнечного света. Если 2000 лет в жаркой пустыне не причинили им вреда, то обычное итальянское солнышко вряд ли подействует. Но что если её взгляд упал на опрокинутое каменное пресс-папье на углу стола? Оно было сделано в форме ангела, но что куда важнее, оно было тяжёлым. Эрин схватила его, подняла повыше, Я брошила на тусклую чёрную каплю, раздробив её в пыль. В дальнем углу комнаты взвыл и зашипел Бернард. Ты чувствуешь это, верно? Она снова и снова поднимала и опускала пресс-папье, сокрушая каплю за каплей. С каждым ударом над стеклянным порошком поднимался завиток чёрного дыма. Он свивался колечком, Во ужасе Шарахался за край солнечного пятна, скатывался со стола и впитывался в пол. Эрен вспомнила рассказы Элизабет о том, как сущность Стрегоя вделала то же самое по смерти твари, возвращаясь к своему истоку, к Люциферу. Когда Эрен разбил последний кусочек обсидиана, кардинал Бернард с хрипом упал навзничь, и тело его тяжело рухнуло на пол. 8 часов 12 минут. Рун стоял на коленях над телом Бернарда, держа нож у горла кардинала, готовый убить старого друга. Джордан поднял броняный Бернарда меч и стоял на страже за плечом Руна. В комнату размахивая обнажёнными клинками, вбежали два стража в плащах, привлечённые шумом короткого боя. Боясь, что поблизости может находиться и иное зло, Рун крикнул. «Охраняйте двери! Никого не впускайте без моего дозволения!» Они коротко поклонились ему и вернулись на свой пост. Глаза кардинала открылись. Безумие исчезло из них, сменившись тем, что Рун никогда там не видел. Сомнением. Корца откинулся назад, чуть отведя нож. на удержая его наготове. Бернард сел, пытаясь запахнуться в обрывки своей сутаны, как будто тем самым он надеялся вернуть себе хотя бы часть достоинства. Потом сложил дрожащие руки на коленях. Эрин подошла, всё ещё сжимая в руке статуэтку ангела. Подставка была покрыта трещинами и испачкана чёрной пылью. Это были капли люциферовой крови. руки внул, поняв. Вернувшись из Египта, я оставил их в этой резиденции запертыми в кардинальском сейфе. Это моя вина. Нет, Бернард покачал головой. Я впал в гордыню, считая, будто смогу играть с такой тьмой и остаться незатронутым ею. Но зачем вообще было трогать их? спросил Джордан. Я надеялся изучить их, узнать что-нибудь о люцифере. Бернард посмотрел на Руна. Вчера ночью, когда отец Грегори сообщил, что вы возвращаетесь из Праги и что у вас есть какие-то вопросы касательно камней, связанных с Люцифером, я вспомнил, что именно ты привёз из Египта. Стеклянные камешки, промолвил Рун. Я намеревался подождать, пока вы все не будете здесь, чтобы изучить эти камни. Но после того, как отец Грегори забрал их из сейфа в моём прежнем кабинете и принёс сюда, они возвали ко мне. Я не мог сопротивляться. Рунки внул и обратился к остальным. Я видел, как они оказывают то же самое влияние на тех, кто поехал со мной в ту экспедицию в Египет. Бернардо огляделся по сторонам, поднял руку и в замешательстве коснулся лба. Я не знаю, сколько пробовал под властью этой силы. Она взяла меня, но ничего не дала взамен. "Но теперь вы свободны", напомнила Эрен. "И у нас есть кое-какие вопросы относительно Гуго де Пейна", добавил кардинал Горис, наклонив. "Отец Грегори сообщил мне и об этом тоже. Вам нужна правда о моём друге". Эрин постаралась смягчить свой тон, уловив боль и скорбь в голосе кардинала, когда он упомянул об этом человеке из своего прошлого. Значит, Гугу не погиб во время второго крестового похода, как вы утверждали? Нет, почти шёпотом ответил Бернард. Эрин протянула кардиналу руку, помогая ему встать. Джордан, принеси ему одеяло. Рун подвёл Бернарда к креслу у камина, огибая осколки разбитой вазы на полу. Джордан сходил в спальню, принёс оттуда шерстяное покрывало и протянул кардиналу. Тот завернулся в покрывало, пряча свою наготу, и негромко поблагодарил, постепенно обретая хотя бы часть прежней гордости. Он снова стал похож на того человека, которого Рун знал так давно. Эрин села в кресло напротив Бернарда и подалась вперёд. Расскажите, что же случилось на самом деле? Бернард взглянул на холодный камин. Взгляд его был рассеянным, словно кардинал погрузился в прошлое. Гуго подобрал меня, когда я был диким зверем. Он молился за меня, когда я был потерян. Рун не слышал этой истории. Ты хочешь сказать, что он обратил тебя в вёл в ряды сангвинистов? Кардинал подтвердил это чуть заметным кивком. Корца понимал всё огромное значение такого деяния, знал, насколько тесно оно связывает двоих. Ведь сам Бернард привёл Руна на этот святой путь, стал его наставником и другом, и несмотря на недавние действия кардинала, Рун всегда будет обязан ему долгом признательности узы между бернардом и гуго де пейном должно быть были не менее прочны я был погибшей дикой тварью пока он не спас меня продолжал бернард вместе мы привели в орден многих многих мы основали орден рыцарей тамплиеров мы творили много добра "Живьёт человек, связанных кровью", тихо произнесла Эрин. "Сангвинистский орден монахов-воителей". "Так кем же именно были эти сангвинисты-тамплиеры?" уточнил Джордан. Бернард оглянулся на сержанта и в порыве гордости выпрямил скобенную спину. "Мы были рыцарством среди рыцарства". воинами, способными сражаться как против врага из плоти и крови, так и против духов, порождённых злом. И вера служила нам такой же бронёй, как наши кольчуги. Мы не боялись ни людей, ни демонов. Так вы действительно, Бернард Клервоский, спросила Эрин. Да, так. Мы вместе с Гуго совершили великое деяние, собрав разрозненных тамплиеров под одним знаменем, даровав им единство и цель, а вместе с этим силу, Бернард обвёл их глазами. Вы должны понять. Гуго был великим вождём, харизматичным, способным к сочувствию и сопереживанию. Люди из Сангвинисты шли за ним, готовые отдать жизнь по его слову. Но со временем это перешло предел. Я знал таких людей, сказал Джордан. Те качества, которые делают человека хорошим лидером, например, способность сопереживать, иногда делают их и более уязвимыми для боевого истощения, для посттравматического стрессового расстройства. Что случилось с Гуго? Осведомила Серин. Бернард тяжело вздохнул. Он покинул тамплиеров. После второго крестового похода он взглянул на руна. Правду говоря, он вообще покинул наш орден. Он бросил сангвинистов? Рун не мог скрыть потрясение. Сангвинисты не уходят. Они либо погибают на службе церкви, либо предают свои обеты. возвращаясь к своей нечистивой природе, после чего их надлежит выследить и убить. Единственным сангвинистом, избежавшим этой участи, был Распутин, который создал свою искажённую версию ордена внутри русской православной церкви, окопавшись в Санкт-Петербурге, где до него не могли дотянуться сангвинисты. Но похож был и ещё один случай. Куда он направился? спросил Рон. Бернард взглянул на свои ладони. Сначала он жил то тут, то там, будучи одновременно отшельником и кочевником. Наконец осел в безлюдных горах во Франции, основав собственный скит. Там он в некотором смысле нашёл покой в зыской благодати в этом диком уголке мира. Так что ты хочешь этим сказать? Не понял рун. Он превратился в стрегоя. Бернард покачал головой. Корца пытался осмыслить сказанное. Так как же он смог жить без покровительства церкви? Он просто жил, уклончиво ответил Бернард, не глядя Рону в глаза. Эрин произнесла, вникая в суть истории: "Так вы поэтому распространили ложь о его смерти, так? Гуго де Пейн покинул орден, но не вернулся к кровавому образу жизни". Он нашёл свой путь к благодати независимо от церкви. Рун смотрел на неё не в силах принять её слова. Не могло быть другого пути к благодати, кроме смиренного служения церкви. Он и все сангвинисты заучивали эту простую истину со времён Лазаря. Я не мог позволить, чтобы кто-либо это узнал, объяснил Бернард. Что если и другие сангвинисты пожелали бы оставить орден? Поэтому я сочинил историю о доблестной гибели, о жизни, отданной на службе церкви. Но это была лишь одна из двух причин для такой лжи. И какова вторая причина? Поинтересовался Серен. Когда Гуго заговорил о том, что хочет оставить орден, я знал, что его за это убьют. чтобы спасти его, я и придумал эту историю. Бернард взглянул на Руна, словно прося отпущения этого греха. Я солгал ордену, я солгал церкви, но они охотились бы за ним как за диким зверем, а он не был зверем, он был моим другом. Рун устало откинулся на спинку своего кресла. изнурённый как своими ранами, так и открывшейся им истиной. Тот сангинист нашёл благодать вне церкви. Разум корцом утился. Он вступил в ряды сангинистов, ибо думал, будто это единственный способ жить с тем проклятием, что он нёс в себе. Выбор, предложенный ему, был прост. Умри как стрегой или живи как священнослужитель, помогая защищать других. В то время, столетия назад, Рун уже был на пути к священничеству, учился в семинарии, так что принять решение ему было просто. Он будет служить. Он считал, что другого пути нет. Когда почти 100 лет назад Распутин покинул церковь и собрал армию последователей, достаточно сильную, чтобы защитить его от правосудия санкгвинистов, Вера Руна осталась непоколебимой. Жизнь Распутина была полна порока и обмана, и Корце ни за что не последовал бы его примеру. Но рассказ о том, что может быть и иной путь, испугал его и внушил ему гнев. Он смотрел на солнечный свет, вливающийся в окна. Неужели всё моё существование было ложью? 8 часов 25 минут. Эрин заметила, как Рун осел в кресле, увидела потерянное выражение на его лице. Она понимала, что последние испытания оказались для него тяжкими. Он едва не умер и потерял руку. Но Гринджер подозревала, что услышанное нанесло ему ещё более глубокую рану, которая заживёт не скоро, если вообще заживёт. Она почти видела, как рушатся убеждения Руна и его доверие к церкви. Но сейчас у них были более насущные вопросы для обсуждения. Она обратилась к Бернарду. "Гугу всё ещё жив?" "Жив". Рун вскинул глаза на Бернардо, но кардинал смотрел в сторону. "Он всё ещё обитает в своём уединённом скиту в тех горах", признался он. Вам что-нибудь известно об этих камнях? Эйрен кивнула на Джордана, который достал из кармана куски зелёного алмаза. Гуго передал Джону Ди этот самоцвет и, возможно, ещё два таких же. Я ничего не знаю, поэтому и решил поэкспериментировать с этими проклятыми каплями. Джордан спрятал алмаз. Судя по всему, нам снова придётся куда-то тащиться. Если нам нужны ответы, надо навестить старика. Именно. Скажите нам, как его найти, потребовала Эрин. Бернард поднял было руку, но сразу же уронил её на колено в знак поражения. Нельзя просто так и спросить аудиенции у Гуго да Пейна. Его не интересуют мирские заботы, а его скит хорошо охраняется. Охраняется. Джордан нахмурился. Как? Вы должны понять, что Пейна сделал великим вождём именно его способность читать в сердцах других, узнавать их порой лучше, чем они знали сами себя. И это были не только сердца людей. Он питал глубокую любовь ко всем тварям Господним и был большим почитателем святого Франциска Ассизского. святого покровителя природы и животных, уточнила Эрин. Она знала легенды, связанные с этим итальянским святым, о том, как птицы слетались стаями, дабы послушать его проповеди и садились ему на плечи. Рассказывали, что Франциск даже приручил дикого волка, который держал в страхе целую округу. Вполне понятно, что Гуго уважал такого человека. Бернард смотрел вниз, и задумчивая улыбка на его лице выдавала, как сильно он на самом деле любил своего былого соратника. Шутили, что Гугу умел разговаривать с животными. Во время крестовых походов боевые кони следовали за ним точно псы. Они готовы были сделать для него что угодно, мчались в гущу сражения, даже в огонь, если он приказывал. Мне кажется, мне кажется, их кровь тяготила его куда сильнее, чем кровь людей, которые погибали сражаясь бок о бок с ним. Для Гуга эти кони были невинными созданиями, убитыми потому, что они были ему верны. И в конце концов он устал от этого. Эрин слишком хорошо понимал это всё. Она помнила гибель своих бывших студентов в Египте. И в конце концов Гугу не смог заставить себя убить даже blasphemera. Я думал, вы должны убивать всех этих проклятых тварей, сказал Джордан. Что у вас приказ типа увидел убей? Да, согласился Рон. Эти звери осквернены злом. И в отличие от стрегоев их нельзя обратить к добру. Их приходится уничтожать, чтобы положить конец их страданиям. Но точно ли вы это знаете? спросила Эрен, как никогда чётко осознавая, сколько же этих незыблемых правил оказались ложными. Почему не может быть другого пути к спасению для этих несчастных зверей? И может быть даже для самих стрегоев? Гого согласился бы с вами, произнёс Бернард. Я подозреваю, что это чувство должно быть и стало причиной того, почему вокруг его скита собираются анафемские звери. Они приходят из отдалённых мест, одинокие создания, оторванные от своих кровных создателей. Они взыскуют утешения и защиты, которые Гого им предлагает. «Что?» — Рун сел прямо. Во взгляде его читалось потрясение. «И не только эти нечистые существа», — продолжал Бернард, — «но и стригой». Корцев встал. «И вы держали это в тайне от нас всех?» «Дайте угадаю», — воскликнул Джордан. «Когда вы сказали, что это место хорошо охраняется, вы это и имели в виду». У него есть целая армия стрегоев и анафемских зверей, которые охраняют его. Бернард склонил голову, признавая правду его слов. "Круто", только и смог пробормотать Стоун. Бернард смотрел на них. "Но я рассказал вам это потому, что у вас есть способ попасть к нему". Он повернулся к Рону. ты сам привёз сюда ключ, который может открыть сердце Гого.